Глава 39. На следующий день спецагент Агнес Нолтон звонит мне и сообщает, что Скип Дилука уже летит на Марс, снабженный новым именем и документами, чтобы попробовать начать новую жизнь. Его подруга планирует присоединиться к нему позднее. Потом Агнес быстро рассказывает мне о Фитцнере и Меркадо, но тут ничего нового не произошло. Как и следовало ожидать, их интересы представляет юридическая фирма Нэша Кули, так что процесс их уголовного преследования вскоре наверняка приостановится. Адвокаты сделают все, чтобы замедлить и, если возможно, затруднить работу системы правосудия. Оба подзащитных компании Кули пытаются добиться, чтобы их выпустили под залог, но Федеральный суд этого не допустит. тону Агнес чуть более спокойной и расслабленной, чем обычно. Она заканчивает разговор фразой. «Почему бы вам не пригласить меня пообедать?» Ясно, что любая, даже небольшая заминка перед ответом будет признаком моей слабости, поэтому я немедленно произношу. «Как насчет того, чтобы пообедать вместе?» К сожалению, из-за моего неумения общаться с женщинами я не обратил внимания на то, носит ли Агнес обручальное кольцо. Что касается возраста, то я дал бы ей года сорок два. Я припоминаю, что вроде на её столе видел фотографии её детей. «Предложение принимается», — отвечает Агнес. «Где встретимся?» «В вашем городе», — мгновенно говорю я. Находясь в Орландо, я успел попробовать лишь еду в больничном кафе. Она была ужасной, но дешёвой. я лихорадочно пытаюсь вспомнить каков баланс на моей кредитной карте могу ли я позволить себе пригласить агнес в хороший ресторан где вы остановились интересуется она рядом с больницей но это неважно я на машине на самом деле я снимаю номер в дешевом отеле расположенном далеко не в лучшем районе города я не решаюсь объяснить где именно Что же касается моего автомобиля, то это маленький «Форд», городской внедорожник с лысой резиной и миллионом миль на спидометре. Потом до меня доходит, что Агнес, наверняка это известно. ФБР проверила меня и выяснила обо мне всё. Полагаю, одного взгляда на покрышки моего автомобиля Агнес хватило бы, чтобы предложить встретиться в ресторане, а не просить меня заехать за ней. Мне нравится ход её мыслей. В следующую секунду я получаю подтверждение, что все понял правильно. «На Ли Роуд есть заведение Кристнерс. Давайте встретимся там. И каждый платит за себя». С каждой секундой Агнес нравится мне все больше. Мне даже начинает казаться, что я, пожалуй, мог бы в нее влюбиться. «Хорошо, если вы настаиваете». «Учитывая высшее юридическое образование, Агнес, и 18-летнюю выслугу, ее зарплата, вероятно, составляет порядка 120 тысяч долларов в год. То есть она зарабатывает больше, чем я, Вики и Мэйзи вместе взятые. Строго говоря, мы с Вики не являемся сотрудниками на окладе. Мы просто берем из общих финансов фонда по 2 тысячи долларов в месяц, чтобы как-то жить». и балуем себя премией на Рождество, если на банковском счете организации к этому времени хоть что-то остается. Уверен, Агнес прекрасно понимает, что я живу бедно. Я надеваю свою единственную чистую рубашку и довольно поношенные брюки цвета хаки. Агнес приезжает прямо из офиса и, как всегда, выглядит прекрасно. Мы выпиваем по бокалу вина у стойки бара, а затем садимся за столик. После того, как мы заказываем еще по бокалу вина, она предлагает. «Не будем о работе. Давайте поговорим о вашем разводе». От подобной прямоты у меня вырывается смешок, хотя я ожидал чего-то подобного. «Откуда вы знаете, что я разведен?» «Догадалась». «Давайте так, вы расскажете про ваш развод, а потом я про свой. Тогда нам удастся избежать разговоров о делах». Я поясняю, что развелся уже очень давно и рассказываю о своем прошлом. Юридический факультет, ухаживание за Брук, женитьба, работа общественным защитником, нервный срыв, который привел меня в семинарию, новая карьера и ее цель — помощь невинна осужденным. «Рядом с нашим столиком останавливается официант, и мы с Агнес заказываем салаты и пасту». Агнес Нолтон, оказывается, пережила два развода. Менее болезненный, которым закончился ужасный первый брак, и более хлопотный и травматичный, завершившийся менее двух лет назад. Ее второй муж был топ-менеджером, и его часто переводили с места на место. Агнес же хотела делать собственную карьеру и устала от постоянных переездов. Расставание было трудным, поскольку супруги любили друг друга. Дети-подростки до сих пор переживают их разрыв. За тирамису и кофе мы все же постепенно возвращаемся к злободневным рабочим вопросам. Нас обоих удивляют действия Брэдли фицнера В течение многих лет он жил весьма комфортной жизнью вдали от тех мест, где когда-то занимался преступной деятельностью. Правоохранители близко не могли подобраться к тому, чтобы предъявить ему какие-либо обвинения. Фитцнера подозревали, его деятельность расследовали, но он оказался слишком хитер и везуч, и его не смогли ни в чем уличить. Он отошел от дел с деньгами, которые получил, нарушая закон, и грамотно их отмыл. Формально у Фисснера чистые руки. Он действовал весьма тонко и сумел упрятать Куинси Миллера за решетку и сделать так, что Кенни Тафт никогда ничего и никому не расскажет. Зачем ему было рисковать и ввязываться в заговор, направленный на то, чтобы сорвать наши планы, убив Куинси? Агнес предполагает, что фицнер действовал от имени картеля. Что ж, возможно. Но почему картелю, да и самому фицнеру не все равно, удастся нам освободить Куинси Миллера из тюрьмы или нет? Мы нисколько не приблизились к выяснению личности наемного убийцы, застрелившего Руссо 23 года назад. И если бы даже каким-то чудом выяснили его имя, для того, чтобы связать этого типа с картелем, потребовалось бы не одно чудо, а целых три. Освободить Куинси и раскрыть убийство Руссо — это две разные вещи. По мнению Агнес, Фитцнер и картели решили, что расправиться с Куинси в тюрьме и при этом не оставить никаких следов, ведущих к исполнителям и организаторам преступления, будет легко. «Достаточно было найти пару крутых парней, отбывающих длинные сроки, и пообещать им немного денег. Мы же после смерти Куинси Миллера были бы вынуждены перестать заниматься его делом и сосредоточить свои усилия на других. Мы с Агнес согласны в том, что Фитснер, будучи уже пожилым человеком, испугался, поняв, что какая-то более или менее авторитетная организация пытается раскопать что-то в деле, которое он считал давно закрытым. Фитцнер знает, что наша позиция подкреплена аргументами, и что сотрудники фонда «Блюститель» имеют репутацию людей цепких, упорных и часто добивающихся успеха. Освобождение Куинси из тюрьмы снова привлекло бы внимание к вопросам, которые когда-то так и остались без ответа. А вот если бы его отвезли на кладбище, вопросы оказались бы похороненными вместе с ним. Кроме того, вероятно, Фицнер был твердо уверен в том, что ему никогда не придется отвечать за совершенные им преступления. В течение многих лет он был для всех олицетворением закона. В то же время считал себя выше этого закона, ни во что его не ставил и в случае необходимости нарушал его, как ему хотелось. При этом умудрялся добиться того, что избиратели были им довольны. фиц нарушил на покой, сделав состояние и считает себя умным и изворотливым. Если для того, чтобы решить возникшую проблему, нужно было совершить еще одно преступление, тем более такое незамысловатое, как убийство заключенного в тюрьме, он, конечно, мог на это пойти, чтобы никогда больше ни о чем не беспокоиться. Агнес развлекает меня рассказами о том, какие невероятные ошибки совершают порой даже очень осторожные и предусмотрительные преступники. Говорит, что могла бы написать целую книгу, состоящую из таких историй. Потом мы с Агнес допоздна вслух размышляем о нашем, ее и моем прошлом и пытаемся понять, как бы все могло сложиться, если бы каждый из нас в той или иной ситуации поступил иначе. Мы оба наслаждаемся беседой, не замечая, что остальные посетители уже разошлись. Только когда официант начинает поглядывать в нашу сторону, мы понимаем, что ресторан опустел». Мы расплачиваемся, каждый за себя, и направляемся к выходу. У дверей прощаемся, обменявшись рукопожатием, и договариваемся повторить наш поход.